Ближе. Выстроившиеся вдоль дороги дома размытыми лицами проплывают мимо. Фасады мелькают, вспыхивая то кирпичом, то яркой краской, то выцветшими полосками сайдинга. Следят за ним зеницами окон. Тянутся, пытаясь коснуться его щеки. С каждым мгновением подбирается ближе и не устает себе об этом напоминать.